В следующий миг она вылетела из седла, описала в воздухе дугу и ухнулась во что-то зелёное, мягкое, хрустящее, в придорожный куст. Тут бы в самый раз лишиться сознания, но почему-то не получилось. Варя сидела на траве, держась за оцарапанную щёку, а вокруг качались обломанные ветки. На дороге тем временем происходило вот что. Фандорин лупил прикладом несчастную клящу, которая старалась как могла, выбрасывая вперёд масластые ноги. До куста, где сидела оглушённая падением Варя, оставалось всего ничего — а сзади в какой-нибудь сотне шагов, громыхая выстрелами, катилась свора преследователей не меньше десятка. Внезапно сивая кобыла сбилась с алюра, жалостно мотнула башкой, пошла бачком-бачком и плавно завалилась, придавив всаднику ногу. Варя ахнула. Фондорин кое-как вылез из-под селящейся встать лошади и выпрямился во весь рост. Оглянулся на Варю, скинул ружье и стал сцелиться в башебузуков. Стрелять он не спешил, целился как следует, и его поза выглядела столь внушительно, что никто из разбойников первым лезть под пулю не захотел. Отряд рассыпался с дороги по лугу, охватывая беглецов полукругом. Выстрелы стихли, и Варя догадалась — хотят взять живьём. Фандорин пятился по дороге, наводя ружьё то на одного всадника, то на другого. Расстояние понемногу сокращалось. Когда волонтёр почти сравнялся с кустом, Варя крикнула — «Стреляйте! Что же вы?» Не оглядываясь, Распетрович процедил. «У этого партизана ружьё не заряжено». Варя посмотрела налево, там были бы башбузуки направо, там тоже маячили конные в попахах, оглянулась назад и сквозь негустые заросли увидела нечто примечательное. По лугу голопом неслись всадники. Впереди на мощном вороном жеребце по-жакейски, оттопарив локти, скакал, а точнее летел по воздуху некто в широкополой американской шляпе. Следом догонял и иноходью белый мундир с золотыми плечами, потом дружный стаей поспешал на рысях десяток кубанских казаков, А позади всех, порядочно отстав, подпрыгивал в седле какой-то несусветный господин в котелке и в длинном рединготе. Варя смотрела на диковинную кавалькаду, как завороженная, а казаки тем временем засвистали и заулюлюкали. башбузуки тоже загалдели и сбились в кучку, к ним на выручку торопились остальные во главе с Рожебородым Беком. Про Варю и Фондорину эти ужасные люди забыли, им теперь было не до них. Назревала рубка. Варя вертела головой то туда, то сюда, забыв об опасности, зрелище было страшным и красивым. Но бой закончился, едва начавшись. Всадник в американской шляпе, он теперь был совсем близко, и Варя разглядела загорелое лицо, бородку а Луи Наполеон и подкрученные пшеничные усы. Натянул поводье, замер на месте, и в руке у него, откуда не возьмись, появился длинноствольный пистолет. Пистолет «дах-дах» выплюнул два сердитых облачка, и бег в драном бешмете закачался в седле, словно пьяный, и стал валиться на сторону. Один из башебузуков подхватил его, перекинул через холку своего коня, и вся орава, не вступая в бой, стала уходить. Мимо Варии устала опирающегося на бесполезное ружье Фандорина вереницей пронеслись и волшебный стрелок, и всадник в белоснежном мундире, на плече блеснул золотом генеральский погон, и ощетинившиеся пиками казаки. «Там пленный офицер!» — крикнул им вслед волонтёр. Тем временем неспешно подъехал последний из чудесной кавалькады цивильный господин и остановился. Погоня его, судя по всему, не привлекала. Круглые светлые глаза поверх очков участливо воззрелись на спасённых. «Четники?» — спросил цивильный с сильным английским акцентом. «No, sir», — ответил Фондорин и добавил ещё что-то на том же языке, но Варя не поняла, ибо в гимназии учила французский и немецкий. Она нетерпеливо дёрнула волонтёра за рукав, и тот виновато пояснил. «Я говорю, что мы не тетники, а русские, и пробираемся к своим». «Кто такие тетники?» «Болгарские повстанцы». «О, видама!» На мясистом добродушном лице англичанин отразилось изумление. «Однако какой маскарад! Я не знал, что русские пользуют женщин для эспионаж. Вы херуиня, мэдам! Как вас зовут?» Это будет очень интересно для моих читателей. Он извлёк из походной сумки блокнот, и Варя только теперь разглядела у него на рукаве трёхцветную повязку с номером 48 и надписью «Корреспондент». Я, Варвара Андреевна Суворова, и ни в каком эспионаже не участвую. У меня в штабе жених, с достоинством, сказала она. А это мой спутник, сербский волонтёр Ираст Петрович Фондорин. Корреспондент с «Конфужен» сдёрнул котелок и перешёл на французский. «Прошу прощения, мадмуазель. шеймас Маклафлин, сотрудник лондонской газеты «Дейли-Пост». «Тот самый англичанин, который писал про турецкие зверства в Болгарии?» — спросила Варя, снимая шапку и кое-как приводя в порядок волосы. «Ирландец», — строго поправил Маклафлин. «Это совсем не одно и то же». «А никто кто?» — Варя кивнула в ту сторону, где клубилось пыльное облако и гремели выстрелы. «В шляпе кто?» «Этот несравненный ковбой — сам месье Девре, блестящее перо, любимец французских читателей и козырной туз газеты «Ревью Паризьен». «Ревью Паризьен?» «Да, это парижская ежедневная газета. Тираж 150 тысяч, что для Франции невероятно много», пренебрежительно пояснил корреспондент. «Но у моей, Дейли-пост, ежедневно продается 240 тысяч номеров, так-то?»